Иосиф потребовал от Клавдия Регина аванс под будущие работы – 150 тысяч сестерцев. Как Иосиф и предвидел, произошел тягостный разговор. Правда, Регин дал деньги. Но у него была пренеприятная манера сопровождать вручение аванса ворчливыми и ироническими замечаниями общего характера. Сегодня он был особенно резок. После смерти Веспасиана, — заявил он Иосифу, наступила эпоха мотовства. И если бы старик видел, с какой легкостью Тит растрачивает капитал, который Веспасиан сколотил с таким трудом, его палец угрожающе высунулся бы из гроба. «Веспасиан!» — скрипел он. За новую редакцию «Иудейской войны» такой суммы не выбросил бы. Госпожа Дарион пожелала иметь собственную виллу, ну, конечно. Но разве все дамские капризы надо исполнять? Мне не нравится, что вы теперь строитесь. Теперь все строятся. Наш Тит всадил еще 12,5 миллионов в свой амфитеатр. Сто дней должны продолжаться игры в честь открытия. Каждый день стоит чуть не полмиллиона. У старика бы глаза на лоб полезли. С помощью Юпитера и моей он оставил после себя несколько миллиардов. Но если мы будем так продолжать, то скоро все растранжирим. Дело не в какой-нибудь отдельной сумме, Она чувствительна, но ее можно раздобыть. Дело в жизненном уровне. После бань и амфитеатра наши милые римляне пожелают иметь крытую галерею, после крытой галереи храм. В банях люди моются, но стодневные игры нельзя устраивать каждый год. Вы это еще испытаете, доктор Иосиф, на себе самом». Вашей жене понадобится для виллы десяток новых рабов и лошади и экипажи. Мы цены снизили, верно? Четверик пшеницы стоит теперь только пять сестерцев, и всего за четырнадцать можно купить пару приличных башмаков. Портной берет паденно только семь сестерцев, а песец довольствуется тремя с половиной за сто строк. Все это расходы, от которых вы не разоритесь. Их вы можете себе позволить. Но вы удивитесь, как вырастет ваш бюджет, когда госпожа Дарион заживет на своей вилле. Взгляните на меня. Этому платью 4 года, башмакам три. Я мог бы позволить себе новые, но не считаю разумным повышать свой жизненный уровень на наобум. Мне не нравится, доктор Иосиф, что вы засоряете себе мозги финансовыми заботами, вместо того, чтобы беречь их для вашей истории иудеев. Я немало всадил у вас, доктор Иосиф. Я в вас всадил. Постойте, дайте сообразить. Приблизительно на две больше, чем в вашего коллегу Юста из Стивериады. Жизнь в Риме всего на 37% дороже, чем в Александрии. Ну что ж, вздохнул он и выписал Иосифу аванс. Не я, — сказал Адарион, — не даю тебе Павла. Он сам не дается тебе. Попытайся, возьми его, если можешь. Эти слова терзали Иосифа. Ибо Дарион сказала правду, между ним и Павлом всегда существовала отчужденность. Но в чем ее причина? Допустим, дети не интересуют Иосифа, ему трудно проникать в их душу. Сам он развился рано, быстро стал взрослым и неохотно вспоминал о своей ранней юности. Лишь с годами начал он чувствовать себя свободнее счастливее, ощутил радость роста созревания Но все-таки, когда он всерьез хотел этого, он умел подходить к людям, даже к очень молодым. Правда, он был высокомерен и редко этого хотел. Ему хотелось бы завоевать привязанность своего сына Павла, так как он любил его. Почему он терпит неудачу именно здесь? Почему не может выразить свою любовь? Строго говоря, этот мальчик... Единственное существо, перед которым он испытывает неловкость. Всегда чувствовал он себя с Павлом неуверенно. Не сможет он преодолеть свои отчужденности и теперь. Дарион права. При этом он убеждался с горечью и радостью, что Павел такой сын, которого стоит любить и которым можно гордиться». Тело девятилетнего мальчика было нежным и все же крепким, его движения легки и уверены. Голова на длинной шее была смугла с тонкими чертами. Голова матери, но горячие глаза были отцовские, они властно пылали на узком изящном лице.